Властимир. Началось все ж таки. Властимир пристально наблюдал, как завернутые в тяжелые просмоленные накидки люди несут тела к костру. Его развели подальше от стен Сварграда с подветренной стороны, чтобы дым не гнало на жилище людей. Но ни это, ни окуривание заразной избы не могло обещать, что болезнью тихнет. Стариков, погибших от мора, нашли только когда тела начали гнить. Жила эта семья на отшибе, без детей и родни. Соседи тоже не волновались об их пропаже. Своих дел по горло, некогда за другими следить. По той же причине и первые признаки хвори пропустили. Но покашливый и дряхлый дед, и не видели. Или старуха жалуется на ломоту в костях, а потом по всему телу идет сыпь, и человек сгорает в жестокой лихорадке. Здорового мужика за седмицу свалит, а ежели женщина или ребенок и пары дней хватит, но заразен человек лишь первые дни, когда еще сам не ведает о своем недуге. И непонятно, сколько дворов успела обойти хворь на старческих ногах. «Мы закрыли только улицу, князь», — отозвался на его мысли Пересвет. «Слишком эти двое были стары, чтобы забрести далеко. Но там живут сестры Забавы. И это хуже всего, если заболеют». Он послал туда лекарей, щедро поделивший с ними золотом молчание и мастерство, однако стоит заразе прокленуться, и уже ничего не спасет. Забава не должна знать, пусть стража бережет ее пуще прежнего, и даже сырь ей не дает видеться. Слишком уж надзирательница зачистила за своими посиделками. И хоть не говорила ничего опасного, однако власти мира ее усердие начинало беспокоить. Как и молчание Ерины, которую он определил в помощь ткачихам. Работа не слишком тяжелая, все же сердце требует. Бывшая наложница гневно сверкнула глазами, однако спорить не решилась. А на предложение уйти из теремы и жить свободной женщиной снова ответила отказом. Это было приятно и подозрительно тоже. К Ерине были представлены наблюдатели. Но пока бывшая наложница ничем себя не запятнала, кроме как ленью. Все нравилось сбежать в город, прогуляться на торговых рядах, нитки глянуть. Выгнать бы, да сейчас не до того стало. Властимир еще раз глянул на костер и, убедившись, что не покаснет, велел слугам убираться отсюда. Но в город их пока не пустят. Поселят у леса в особых избах. В народе их называли чумками или чумными. Там лекари будут наблюдать за теми, кто тащил и сжигал тела. Ежели никто не заболеет за две седмицы, то людей выпустят. Но кроме того, ударами колокола Сварград узнавал о том, что сейчас лучше бы народу сидеть по домам и не забывать чаще обтираться лечебными отварами и пить особые зелья. Это была задумка власти мира. Он помнил, как еще юнцом выспрашивал волхвов и лекарей, Чем можно помочь народу, а лучше усмирить мор совсем? Отец-то не слишком заботился о своем народе. Все в гареме пропадал, одет дед уважал лишь битву. Как будто без войн мало погребальных костров горело. Однако сейчас они могли зажечься вновь. Если не задушить эту заразу на корню и молиться, чтобы она не тронулась и стер забавы. мир слегка пришпорил стагрива. Думал, спокойно в терем вернуться, созвать знать для беседы. Однако у ворот его ждал пересвет с воинами. «Плохо». «Господин», — склонил седую голову. «Еще один погибший. И совсем в другом месте у капища. А вот же лихо». Властемир ругнулся сквозь зубы и погнал коня к волхва. «Пора служителям за дело браться, готовить нужные мази. Да поболее».